171 мая 12 Карма заключена в ауре человека, в кристаллических отложениях огня, дающих излучение ауры. Ими один легко побеждает и преодолевает то, что другому совершенно не под силу. И там, где мысль одного допускает поражение или неудачу, мысль другого утверждает и добивается успеха. Карма в том, что один мыслит о неуспехе и поражении, и боится всего, в то время как другой кармически мыслит победно и неуспеха не знает. Карма преодолевается лишь переменной мышления, ибо мысль магнетична, равно каурические излучения. Аура страха и аура бесстрашия магнетичны тоже. Волею страх может быть заменен бесстрашным, то есть волею кармы изменена. В себе несет все человек, чем к себе привлекает извне условия жизни и чем реагирует на них. И если Победен и светил в себе им носимый магнит, то и нам есть к чему приложить свою помощь. Требуем бесстрашия, спокойствия, радости, уверенности в близости нашей сознания, силы своей, удачи и успеха во всем, дабы было к чему приложить наши силы, наши энергии, нашу помощь и луч. светлые, победительное состояние сознания хотим видеть в том, кто идет с нами, дабы было к чему приложить и во что влить наши силы. В ауре все, но она управляется мыслью. Магнетично она, этот магнит действует постоянно, каждое мгновение, привлекая или отталкивая по созвучию. Унылые, безнадежные, беспросветные, убийственные состояния духа и соответствующие аурические излучения магнитно, что могут привлечь? Быть бодрым. Быть радостным, солнечным, смелым, быть победителем в духе, несмотря ни на что, и не считаясь тем, что вовне будет решением жизни и победы над ней. Как унылый сидящий у стены плача, как беспросвет на ней, когда струи космической радости льются в пространстве. И так утверждаю, внутри магнитны вибрации ауры света, которые карму творят человека в созвучии с ними. Можно послать просимое, но дайте к чему приложить.